Задумчиво ответил Рашид. «Боюсь, что я не потяну». «Это ж сколько бабок надо иметь, чтобы так жить?» «Наверное, тебе проще найти какого-нибудь нового русского. Я живу скромно». «Так уж и скромно. Поскромнее, чем ты думаешь. Мне некогда по курортам разъезжать. Я за базаром следить должен».